Глава пятая. Тактика боя. Когда я подорвался, чтобы посмотреть на этих самых таинственных липоидов, Тина всерьёз пыталась удержать меня, ухватив за руку. «Куда ты? Тебе туда нельзя!» «Это ещё почему?» — удивился я. «Там опасно!» «Понятно, что опасно. Но нельзя-то почему?» Искренне недоумевал я. «Тебя же убьют!» «Да я же не буду лезть в драку», успокоил я стерящую девушку. «Я просто хочу посмотреть на этих ваших липоидов. Это же мне можно?» «Нет!» С еще большим страхом в голосе завопила Тина. «Ни в коем случае!» «Да это-то почему? А если они в тебя плюнут?» «Зачем им в меня плевать?» «А зачем они во всех плюют? Чтобы сожрать, понятное дело!» «Да хлестни ты ее по щеке, достало вопить!» Я едва удержался от того, чтобы не последовать совету демона. Если до этого в тени оставалось хоть что-то разумное, то сейчас она вопила, как чайка, у которой из клюва вытащили только что пойманную рыбу. Громко, истерично и не слыша никого, кроме себя. Брр, Может, во всём виноват этот чёртов колокол? Инфразвук какой-то, честное слово. Если он у них хотя бы раз в день зомбирует здешнее население, то понятно, почему они все такие неустойчивые в психическом плане. «Ух, надеюсь, мне просто конкретно не повезло за один день встретить целых двоих таких эмоциональных. Потому что если окажется, что на этом аванпосте все, сколько бы их тут ни было, если они все такие, боюсь, я тоже недолго пробуду в психическом равновесии». «Слушай сюда», — максимально твёрдо сказал Ятини. «Я туда пойду. Мне нужно увидеть этих ваших липоидов. Выбор за тобой. Ты или идёшь со мной и показываешь, откуда я смогу посмотреть на них максимально безопасно. Или я иду один, и, вероятно, прихожу куда-то не туда, например, в самое угуще сражения. «Не смей!» — взвизгнула Тина. И внезапно успокоилась. Опять, будто кнопкой щёлкнули. Истерика — выкол. Серьезно, Тина — вкл. «Не биоробот ли ты часом?» «Что такое биоробот?» «Хорошо, идём!» — кивнула Тина. «Но ты обещал оставаться в безопасности». «Обещал», — согласился я, — «веди». «Стой, сумку возьму. Там понадобится моя помощь». «Погоди-ка», — я сочурился. «Не значит ли это, что ты и так, и так собиралась туда идти, только без меня?» Тина что-то невнятно пробурчала под нос и убежала в комнату. Вернулась она через 30 секунд с большой грубой сумкой на длинном ремне через плечо. В сумке что-то позвякивало и шуршало, и вообще на вид она была довольно увесистой но Тина держала её легко и привычно, явно не впервой. Всё ещё не отвечая на заданный вопрос, Тина взяла меня за руку и повела прочь из дома. Снаружи выяснилось, что дом-целительница целительницы не отдельно стоящее здание, а кусок длинного общего барака, сложенного из прямых, гладко оттёсанных брёвен. Напротив него стоял ещё один, точно такой же, крытый коричневой черепицей, а между домами была зажата узкая улочка с покрытием из вытоптанной до каменной твёрдости земли. После домов, которые я видел в Андраде и до этого, сложенных из плоского серого камня, видеть деревянные срубы было непривычно. Будто попал в деревню после мегаполиса, но ведь в этом мире даже в деревнях дома строили из камня. Ну, основную массу. Хотя, если подумать, всё логично. Откуда на болоте взяться камням? Если говорить на чистоту... То я не вполне понимаю, откуда на болоте взяться и деревьям тоже. Но я по болотам совершенно не спец. Моих знаний хватает только на то, чтобы понимать, что деревья в болотах найдутся скорее, чем камни. Ожидая, пока Тина запрет дверь, я кинул взгляд влево-вправо и увидел пару ответвлений улицы. Стало быть, она в аванпосте как минимум не одна. Вообще, слабо себе представляю, что такое аванпост в средневековом антураже. Но вот как раз сейчас и выясним. Тина повела меня по улице, двигаясь почти бегом. Не знаю, когда она успела обуться, но сейчас её бирюзовые сапожки из кожи неведомого зверя так и мелькали над землёй, едва её касаясь. Вопреки недавней истерике, Тина почти тащила меня по улице навстречу битве. Будто хотела, чтобы я поскорее утолил своё любопытство и вернулся обратно в безопасный и уютный домик местного ангелочка. А она осталась там, помогать раненым, если такие появятся. Ага, хрен там. Оставь её без присмотра, она же сорвётся в самое пекло, едва кто-то из солдат за нозу посадит в палец. Она же шальная. О, как это мило. Беспокоишься о ней? Конечно, беспокоюсь. Она пока что единственная из всех в этом месте, кто отнёсся ко мне по-человечески. Погоди, я сейчас покопаюсь в твоей памяти, чтобы найти нужное выражение. «Ага, вот оно! Если красавица, на, «Да заткнись ты!» На такой скорости я едва успевала разглядывать проносящиеся окружение, вырывая из него только какие-то разрозненные куски. В основном невысокие, одноэтажные, иногда с мансардами, домики, почему-то все наглухо закупоренные, будто готовящиеся к погружению на дно. Наверное, все из-за тревоги на случай, если лепойды прорвутся внутрь. Судя по всему, Аванпост представлял из себя замок в миниатюре, только без главного здания, донжона, кажется. Даже, наверное, точнее было бы назвать это крошечным военным городком, так как мы явно пробегали мимо пары колодцев и как минимум одного хлева, из которого раздавалось кудахтанье. Значит, какая-то своя инфраструктура у них тут есть. В отличие от замка, Аванпост вряд ли рассчитан на долгую осаду. Судя по рассказу Тины, тут просто некому осаждать его. Липоиды, как неразумные твари, до такого не додумаются. А что до вражеских армий? Если тут и правда вокруг болота, то они сюда просто не сунутся. А если сунутся, то банально не дойдут. По болотам я слышал вообще ходить проблематично, а уж целой армией. Через несколько минут сумасшедшего бега мы выбежали к стене, окружающей аванпост по периметру. Да, до виденных ранее городских стен этому часоколу было ой, как далеко. Да даже он должен был стать серьёзным препятствием для любого, кто вздумал бы его штурмовать. Высотой в два моих роста, из заострённых и опалённых в концах жердей, связанных воедино верёвками в тех местах, он не казался препятствием, которое легко миновать. А если учесть мостки, которые тянулись по стене так, чтобы её зубцы оказались примерно по пояс среднему человеку, стоящему на них, это вообще была неприступная преграда. Считай, стоишь себе за этим чистоколом и сверху вниз стреляешь по противнику из арбалета, высовывая его ровно на тот краткий миг, что нужен, чтобы прицелиться и нажать на спуск. А ему видно только твою голову и иногда руки, в которые ещё попробуй попади. А улица, по которой мы выбежали сюда, упиралась прямиком в ворота аванпоста. Сложенные все из тех же срубов, они были толще стены раз в пять и выше на добрых полтора метра. Причём внешняя часть была прикрыта от обстрела снаружи большими деревянными щитами, за которыми, зуб даю, прятался барабан для подъёма решётки. Решётки, которая сейчас какого-то хрена была поднята, и едва выглядывала из верхушки проёма несколькими острыми жердями, накрепко перевязанными верёвками. Если не считать опрометчиво поднятых ворот, стена представляла собой знатное укрепление. Вою и не хочу». Хоть с липоидами, хоть с белыми ходаками, хоть с гадилой, Но почему-то воины Аванпоста воевать не хотели. Их вообще не было на стене. Да что там на стене? Их вообще не было в радиусе видимости. Никого не было в радиусе видимости. Как будто мы опоздали, и липоиды уже прошлись по Аванпосту, выкашивая все население. — А где все? — чувствуя себя идиотом, спросил я. Тины посмотрела на меня, как на идиота. — Не думал, что она вообще так умеет если читаешь. Надеюсь, это у неё не войдёт в привычку. Слишком уж прожигающим получается у неё такой взгляд». «Как и все остальные эмоции гипер... Как там гипертрофированна, «Придумаешь же слов». «Все снаружи, конечно», — махнула свободной рукой Тина, продолжая тащить меня к стене. «Ну как все? Воины. Они снаружи». «Что они там забыли? Им что, за стенами не сидится?» «Как воевать с липойдами за стенами?» «Да вот так!» — я тоже сплеснул руками. «Кем бы ни были эти ваши липойды!» «Судя по всему, ты даже не представляешь, кем являются наши липойды!» С нескрываемой злобой в голосе произнесла Тина и сильно сжала мою руку. Целительница свернула в сторону, и оказалось, что чуть в стороне от улицы мазки стены под наклоном уходили к земле, образуя пандус. «Только не высовывайся!» На бегу предупредила меня Тина, ему поднялись на стену. Не желая лишний раз заставлять девушку нервничать, я последовал её совету и аккуратно выглянул между зубцами чистокола, пытаясь рассмотреть хоть что-то по ту сторону стены. А рассмотреть что-то там было непросто. Когда-то давно тут явно слабо постарались, расчищая площадь прямо перед стенами. Топором, огнём, чем-то ещё. Деревья вперед аванпостом не росло. Там была только тёмно-коричневая земля, или, скорее, торф, учитывая, что мы на болоте, на котором местами росли ярко-зелёные кустики. Где-то далеко, метрах в двухстах, начинались сами болота, огромные омуты зеркальной недвижнои воды, будто замёрзшие в своих ложах. Петляя между водоёмами, горизонт убегала натоптанная и накатанная в колею тропинка. И по ней, со стороны болота, наступало полтора десятка липоидов. Сразу было понятно, что это липоиды. Мало того, сразу становилось понятно, почему солдаты не держат против них оборону на стенах. Потому что липоиды оказались гигантскими в рост гарта пика длиной кузнечиками. Демон услужливо подкрутил мне зум в глазах, позволяя рассмотреть неведомых тварей во всех деталях. У них было ярко-оранжевое тело и бирюзовая голова, совершенно такого же цвета, как сапожки Тины. Огромных выпуклых глаз было четыре, против привычных двух, причём два располагались где и положено, а ещё два — над и под ними, образуя тем самым ромб на апокаты бронированной головешки насекомого. В нижней части головы шевелились парные хитиновые пластины, играющие роль челюстей, только огромные. Такие огромные, что легко перекусили бы руку, да и с ногой бы справились, наверное. Как и полагается кузнечкам, липоиды имели длинные, возвышающиеся насекомым сломанные в коленях тонкие ноги, усеянные шипами и пилами. Каждый шип был с мой палец длиной, каждая пила — площадью с ладонь. Если вспомнить, на какую высоту прыгают обычные кузнечики, и умножить это на разницу в размерах, получится... Да там даже стены аванпоста не получится. Там все три этажа будут. А уж какой грохот эта туша должна производить при приземлении... Нет, стоп, какое приземление? Эта туша в принципе не способна существовать. Я же помню из биологии. Раньше во всяких там мезозоях насекомые были такие огромные только потому, что в воздухе было намного больше кислорода, чем сейчас. Не помню, почему одно зависело от другого, но точно помню, что зависимость есть. Огромные размеры насекомого невозможны без большой концентрации кислорода в воздухе. Но тут-то воздух обычный. Я-то им дышу, тина им дышит, все им дышат. Даже те же липоиды им дышат. А липоиды не только дышали. Один из них внезапно замер на месте и повернул голову вверх, так что его челюсти оказались обращены прямо на нас с тиной. Хитиновые пластины разошлись, раздалось громкое хч, и прямо мне в лицо стремительно полетел сгусток светло-зелёной дряни. Быстро полетел, зараза, почти так же быстро, как стрелы летают. Я присел, прячась за чистоколом, и снаряд чрезмерно глазастого кузнечика прошёл над стеной, слегка мазнув по ней, и плюхнулся на землю пустой улицы. Подождав несколько секунд и убедившись, что второго залпа не последует, я снова поднял голову и осмотрел место, где слюна липоида, или что там это было, коснулось стены. Дерево отчётливо дымилось и едва слышно шипело. Кажется, никто никогда этот чистокол специально не обжигал на концах. Кажется, это всего лишь последствия многолетней обороны от харкающихся кузнечиков. Сказать честно, даже мне стало немного не по себе. Как вообще с этим сражаться? Ну, допустим, я-то выдержу атаки этих переростков. Я же выдержу. Украдкой тины я слегка мазнул пальцем по шипящему дереву, убедился, что кислота бессильно шипит на появившейся броне, не причиняя ни малейшего дискомфорта, и вытер палец дерево под ногами. Итак. На меня эта кислота не действует. Шипы и пилы — это вообще детский сад для меня. Этих липоидов я могу бы всех перекрошить за минуту. Но как с ними обычные-то солдаты воюют? Тут же один плевок, и всё. Был пацан, и нет пацана. А броня эта хитиновая? Возможно ли её вообще пробить мечом или там стрелой? Тут бы баллисту против такого противника. А без неё это всё равно, что против танка с ножиком выходить. Только вот что-то я не вижу баллист на стенах. Да и солдат всё ещё не вижу. Ни на стенах, ни где-то ещё. Но Тина же говорила, что они сражаются. «А где солдаты-то?» — прошептал я. «Тина! Где солдаты?» «Ты что, что, боишься?» «Да, боюсь, что мне придётся прямо сейчас выдать тебя, если эти увольни не появятся». Тина ткнула пальцем в один из растущих на равнине кустов. «Вот же они!» Не понимая, о чём она говорит, я присмотрелся к кусту повнимательнее и охренел. Не знаю, работало ли это против липоидов, но я бы без подсказки Тины ни за что не признал бы в клочке зелени целую тройку солдат. Были это свеженарезанные ветки или вообще мастерски исполненные макеты, отсюда понять было невозможно. Но ребята замаскировали себя ими так искусно, что отличить их, окруживших небольшую машину, напоминающую стационарный арбалет, от большого шарообразного куста, Было почти невозможно. — Я их давно приметил. Ты просто не знаешь, куда смотреть. — Да плевать. Главное, что липоиды тоже не знали, куда смотреть. Они пёрлись прямо на солдат и в упор их не замечали. По крайней мере, ни один из них не предпринял попытки обхаркать засады, как сделал со мной, едва я самым краешком макушки мелькнул над стеной. — Они что, не видят их? — почему-то шёпотом, словно боясь выдать солдат, спросил я у Тины. Липоиды почти не различают то, что не двигается. Так же шепотом ответила Тина. Поэтому с ними не сражаются на стене. Тут всегда видно движение, когда появляешься над гребнем, и они сразу плюются, как плюнули в тебя. Когда-то давно, говорят, пытались так делать, но после двух раз, когда аванпост чуть не уничтожили перепрыгнувшие через стену Липоиды, стали их встречать на равнине. Встречать? Не понял я. Чем встречать? Сейчас увидишь. Заворожённо произнесла Тина, выглядывая в узкую щель между брёвнами. Я последовал её примеру, тоже найдя щель, через которую было видно ту тройку, что я умудрился заприметить. Высовывать голову с риском получить зелёную плюху совершенно не хотелось, даже при условии, что она мне ничего не сделает. Если я на глазах Тины обтеку этой дрянью, явно содержащей немалую дозу кислоты, да ещё и при этом покроюсь белыми доспехами, У целительницы будет много вопросов. А учитывая её эмоциональность, услышат эти вопросы все окружающие в пределах трёх кварталов. Так что я лучше поменьше увижу, но побольше не поотвечаю на неудобные вопросы. Когда до ближайшего к засаде Липоида оставалось буквально 10 метров, откуда-то сбоку в воздух взвелась самая настоящая сигнальная ракета. Красная, раскидывающая искры, громко шипящая, чадящая. Кузнецы-перероски стали как вкопаны, провожая взлетающий фейерверк бессмысленным взглядом выпуклый глаз. Зашевелили челюстями, будто раздумывая, каркаться в ракету или нет. И в этот момент солдаты начали действовать.